Теперь, когда все организационные вопросы были решены, надо было заняться насущной проблемой получением денег. Строго говоря, это было прерогативой совета директоров, но совет ожидал помощи от медиков. «Мы предлагаем квоты для врачей», – сказал Браун. «6 тысяч для старших врачей, 4 тысячи для приглашенных и 2 тысячи для помощников врача». «О, Донал, тихо присвистнул. «Боюсь, что нас засыплют жалобами». «Это придется пережить», – улыбнувшись, сказал Браун. В разговор вмешался тамазели «Поступление денег можно растянуть на четыре года, Кент. Если у нас будут письменные ручательства, то мы можем занять деньги в банке». «Это другое дело», – откликнулся Браун. «Когда по городу пройдет слух о том, что сами врачи делают взносы, нам будет легче собрать для фонда хорошие деньги». «А вы позаботитесь о том, чтобы по городу прошел такой слух?» «Естественно», – Браун еще раз улыбнулся. О начал размышлять. «В какой форме донести эту новость до персонала на ближайшем собрании?» Конечно, придется выслушать недовольных, а их будет немало. Большинство медиков живут теперь только на зарплату. С другой стороны, в отношении квот не будет никакого принуждения, поэтому активных возражений ждать не стоит, так как персонал клиники в итоге получит немалую выгоду. Определённо многие внесут деньги и будут делать всё, чтобы и других заставить нести равное с ними бремя. Вот в этом будет проблема. Клиника – питательная среда для всяких интриг. И для недовольных существует множество способов осложнить руководству жизнь. Тамазели, снова проявив незаурядную интуицию, сказал «Не волнуйся, кент «Перед собранием я тебя как следует проинструктирую. Выстроим все пункты безупречную цепочку. Думаю, что после собрания многие захотят расширение квот». «На это можешь не рассчитывать», – улыбнулся Дону. «Ты собрался тронуть врачей за их самое чувствительное место – за кошелек». Администратор усмехнулся. Он знал, что обращение главного хирурга к персоналу будет решительным и продуманным до мелочей, как и все, что до сих пор делало у Донал. Томазели уже в который раз подумал о том, что ему повезло, что он работает с таким человеком, На предыдущем месте работы, в другой клинике, где он был помощником администратора, председатель медицинского совета, был популистом и, как флюгер, менял свои решения в зависимости от чужих мнений. В результате лечебного учреждения было лишено реального руководства, от отчего страдали стандарты оказания помощи. Тамазели восхищался способностью от к прямым и быстрым решениям главным образом, потому что и сам придерживался подобной тактики, находясь на посту администратора клиники трех графств. Принимая быстрые решения, конечно, делаешь ошибки. Зато дело движется вперёд, а число ошибок со временем уменьшается. Быстрота слов, мыслей, действий была качеством, которое эта мазель Усвоил, работая в судах, когда он и не помышлял о том, что когда-нибудь станет больничным администратором. После окончания колледжа он поступил на юридический факультет и уже начал закладывать фундамент будущей адвокатской практики, когда началась война. Не дожидаясь призыва, Тамазели записался добровольцем во флот. Он получил офицерское звание и был направлен на службу в администрацию военно-морского госпиталя. Когда госпиталь начал заполняться ранеными, лейтенант Тамазели открыл в себе способность тонко чувствовать границу между медицинской практикой и администрированием. После войны, столкнувшись с выбором вернуться в юриспруденцию или остаться в здравоохранении, Тамазеля выбрал последнее и поступил на факультет организации здравоохранения в Колумбийском университете. Он окончил университет в тот момент, когда все поняли, что медицинское администрирование – это специализированное поле деятельности которой медицинская степень не только не нужна но и не особенно полезна потребность в медицинских администраторах быстро росла и про роду работав два года помощником администратора гарри тамазли принял предложение ордена брауна и занял пост администратора в клинике трехравства Он был просто влюблен в свою новую работу. Он разделял взгляды Кента Адоннелла на стандарты полноценной медицинской помощи и уважал деловую хватку и ум Ордена Брауна, председателя Совета директоров. Делом томозели было следить за тем, чтобы все подразделения клиники, сестринский состав, административно-хозяйственная часть, службы инженерного обеспечения, текущего ремонта здания, бухгалтерия соответствовали требованиям, выдвигаемым председателями медицинского совета и совета директоров. Часть своих полномочий он передавал подобранным им самим руководителям служб. То, что он делал, удавалось ему в первую очередь из-за его интереса ко всему, что происходило в клинике. Ничто важное не ускользало от внимания этой Каждый день его плотную коренастую фигуру можно было видеть в коридорах, кабинетах, Он останавливался, чтобы поговорить с врачами, медсестрами, пациентами, санитарами, клерками, поварами, со всеми, кто мог ему открыть что-то новое в работе клиники и предложить какие-то улучшения». Новые идеи приводили его в волнение. Часто можно было видеть, как он убеждает в чём-то своего собеседника, подавшись вперёд, сверкая глазами из-за толстых стёкол очков в массивной чёрной оправе и подкрепляя слова энергичной жестикуляции. Беседуя с людьми, тамазели редко что-либо записывал. Тренированная юридической подготовкой память позволяла ему удерживать в голове все узнанные факты. В результате, после каждого своего обхода, он рассылал массу памятных записок всем крупным и мелким руководителям, от которых зависело возможное улучшение работы клиники». При всём том, у -то, мазели был дипломатический дар. Он умел говорить, не обижая собеседников. Мог, например, высказать подчинённому претензию или прицание и тут же непринуждённо перейти к другим вопросам. Несмотря на краткость, его памятные записки отличались изысканностью и любезностью. Он страшно не любил увольнять сотрудников если их поступки были не слишком серьезны. Руководителям отделом он часто говорил, «Если человек проработал у нас больше месяца, значит, мы потратили на его обучение время и силы, а он приобрел опыт. Наша задача – направить этот опыт в нужное русло. Это лучше, чем нанимать нового человека». О такой политике-то знали все – администратора уважали, и это поддерживало в клинике здоровый моральный климат. Были, однако, в организации клиники вещи, которые по-настоящему тревожили Тамазели. Большая часть оборудования требовала замены. В идеале клиника должна была бы располагать совершенно новым оборудованием. Кинорентгеннская установка была здесь лишь одним примером. Даже в новом здании эти проблемы будут решены не все. Как Дональд Тамазелли понимал, что впереди годы упорного труда, и не всех целей удастся достичь. Но в конце концов всегда надо хотеть немного больше, чем можешь получить. К реальности его вернул голос ордена Брауна. Председатель совета директоров говорил уданоло Общественная активность будет обязательно возрастать по мере развертывания компании. Да, кстати, ещё одно, думаю, будет неплохо, Кент, если ты выступишь в «Ротари-клубе». Ты можешь сказать о новом здании, о планах на будущее и так далее. О, Доналд терпеть не мог публичных мероприятий, особенно регламентированное служ... дружелюбие закрытых клубов. Он едва не скорчил недовольную гримасу, но вслух сказал, «Если ты думаешь, что это поможет». «Один из моих людей э, состоит в руководстве ротари-клуба», пояснил Браун. «Я скажу ему, чтобы он все подготовил». «Это будет лучшее открытие недельной кампании. Через неделю мы сможем повторить то же самое в клубе Кивани». О'Донал подумал, что Браун не оставляет ему времени на хирургию, из-за чего могут возникнуть проблемы с его квотой, но возражать не стал. «Кстати...» — продолжил Браун. — Ты свободен послезавтра вечером? Я хочу пригласить тебя на ужин. — Да, я свободен, — не задумываясь, ответил Лодонал. Ему нравились спокойные и в то же время интересные вечера в доме на холме. — Мне хотелось бы, чтобы ты поехал со мной к Юстасу Суэйну. Заметив удивление на лице Удонула, Браун добавил «Всё в порядке, ты приглашён. Он просил меня тебе это передать. Я рад принять это приглашение». Тем не менее, приглашение со стороны одного из самых твердолобых членов Совета директоров стало для Удонула полной неожиданностью. Естественно, Донал несколько раз встречался с Уэйным, но не был знаком с ним близко. «На самом деле это, конечно, мое предложение», – продолжил Браун. «Мне хочется, чтобы ты сам поговорил с ним о клинике э, в самой общей форме. Ну, постарайся убедить его в правильности своих идей. Честно говоря, иногда он создает проблемы на заседаниях совета директоров. Ты, ты сам хорошо это знаешь. Сделаю, что смогу». теперь Когда стало ясно, что стоит на кону, О. понял, что ему придется ввязаться в политику совета директоров. До сих пор ему удавалось от них дистанцироваться, сохраняя какую-то независимость. Но он не мог сказать «нет» председателю совета директоров. Браун взял портфель и собрался уходить. О. и Томазели поднялись, чтобы проводить его «Гостей будет очень немного», — сказал Браун. «Не больше полудюжины. Мы могли бы захватить тебя в городе. Перед выездом я тебе позвоню». О Донал выдавил благодарность, и Браун, вежливо кивнув, вышел за дверь. Едва она закрылась, как в кабинет вошла секретарь-тамазели Кейти Коэн. «Прошу прощения, что помешала», — извинилась она. «Что случилось, Кэти?» — спросил Тамазели. «Один человек очень хочет поговорить с вами по телефону», — сказала секретарь. «Некий мистер Брайан». «Я сейчас занят с доктором О'Доннеллом. Скажи Брайану, что я перезвоню ему позже». Тамазели не скрывал удивления. Обычно Кэти знала, что говорить звонившим... «В таких случаях ее не надо было учить элементарным вещам». «Я так ему и сказала, мистер-тамазелли», неуверенно произнесла Кэти. «Но он очень настойчив. Говорит, что он муж одной из наших пациенток. Я решила, что вас надо поставить в известность». «Может быть, тебе стоит с ним поговорить, Гарри?» вмешался у Доналд. «Сними с Кэти эту тяжесть». «Я могу подождать». «Хорошо». Администратор подошел к одному из двух своих телефонов. «Четвертая линия», — сообщила Кэти, дожидаясь соединения, и вышла в холл. «Администратор слушает», — приветливо сказал в трубку Гарри Томазелли. Но потом он нахмурился, слушая, что ему говорили, с противоположного конца провода. Мощная мембрана трубки вибрировала так энергично, что Доналл разбирал некоторые слова. «Постыдная ситуация! Непосильное бремя для семьи! Будет разбирательство!» Томазелли прикрыл ладонью микрофон трубки и сказал Доналлу Он в самом деле кипит. Речь идёт о его жене. Я не вполне понимаю. Некоторое время он продолжал слушать. Потом э, заговорил. «Мистер Брайан, давайте начнём сначала. Попробуйте рассказать мне, что, собственно, случилось». С этими словами Тамазели придвинул себе блокнот, взял карандаш. «Да, сэр!» – последовала пауза. Э, «Теперь скажите мне, пожалуйста, когда ваша жена поступила в клинику?» Телефон снова завибрировал, а администратор принялся записывать. «Кто ее лечащий врач?» Администратор еще раз что-то черкнул в блокноте. «Когда ее выписали?» «Еще одна пауза!» «Хорошо, я понял вас». В ответной реплике от Дону расслышал слова «Я не могу ничего добиться». А потом снова заговорил томазели «Нет, мистер Браун, я не помню этого случая, но я все узнаю, обещаю вам». Выслушав говорившего, он продолжил. «Да, сэр, я понимаю, что означает для вашей семьи больничный счет. Но вы тоже должны понять, что клиника не извлекает из этого никакого дохода». от Утонул все еще слышал голос трубки. Но теперь мужчина говорил тише, подавшись умиротворяющим талантам томазели Воспользовавшись первой же паузой, администратор сказал «сэр». Только лечащий врач определяет, сколько времени больной должен находиться в клинике. Думаю, вам следует еще раз поговорить с лечащим врачом вашей жены. А я тем временем выясню у нашего казначея, что можно сделать с вашим счетом. Мы проверим его пункт за пунктом. И добавил, спасибо, мистер Брайан, до свидания. Домазель повесил трубку вырвал из блокнота страницу и положил ее на поднос с надписью «Распоряжение». «Что случилось?» – спросила Дону, не особенно, впрочем, тревожась. «В больших учебных учреждениях претензии по поводу обслуживания и счетов были нередкостью». «Он утвержда... утверждает, что его жену держат в клинике слишком долго, без всякой необходимости. Ему придется влезть долги, чтобы оплатить счет». «Откуда он знает, что его жену держат у нас слишком долго?» – резко спросила Донал. «Говорит, что наводил справки», – задумчиво ответил-то «Может быть, в этом и есть какая-то необходимость. Но она действительно провела в клинике три недели. И что?» Я бы не стал придавать этому значение. Но в последнее время число таких жалоб значительно возросло. Не всегда люди ведут себя так агрессивно, но суть у всех этих жалоб одна. Мозгу донуло, что-то промелькнуло. И это было словосочетание «патологическая анатомия». «Кто был лечащим врачом?» – спросил он слух Томазелли взглянул в записи. «Эрни Рейбенс!» «Давайте позвоним ему и попробуем сейчас же все выяснить!» Томазелли нажал кнопку селектора. «Кэти, попробуй соединить меня с доктором Рейбенсом!» Они ждали молча. Из холода носился тихий голос, вызывавший по селекторной связи доктора Рейбенса. Спустя секунду телефон зажужжал. тамазели поднял трубку и передал ее Доналлу. «Эрни, это Кенту Доналл». «Чем могу быть полезен?» С другого конца провода послышался тонкий, отчетливый голос Рейбинса, одного из старших хирургов. «У тебя есть э, больная?» Он заглянул в листок, который э, пододвинул ему администратор. «Миссис Брайан». Да, есть. Что случилось? Вам пожаловался ее муж? Э, так ты все знаешь? Конечно, я все знаю, раздраженно ответил Рейбинс. Лично я думаю, что у него есть все основания жаловаться.